Глава 18. Источник знаний. «Поберегись! Государь, для тебя бочку катят!» Скала прянула от крика в сторону, и двое взмокших мужиков прогнали по громыхающему настилу здоровенную бочку, изо всех сил не давая сбиться ей с пути. «Всюду знаки. Мы свою бочку тоже катим, и не дай бог, кто подвернет с них, кстати!» Странись! На этот раз тащили тесанные лисины. Стройка! Куда деваться? Звучно влипают в древесную мякоть топоры, летит земля с лопат, довольно ухуют собранные на городовое дело мужики. Кремль строит!» Сразу закопошащимися в будущем рве землекопами шумит и кипит зажатый стройкой посадом торг. Княже! Скинул шапку, попавший навстречу Гришка кривой кошель. Как дела, Григорий? Его ж скривило, как от лимона: Не дай бог, суета, толкатьня, каждый день по краже. Свары межторговыми, драки, того и гляди, большой непотреби выйдет. Потерпи, скоро стену выведут, закончится твои мучения. «Дай-то бог, дай-то бог!» — все так же пессимистично ответил Кошель. «Вот если бы торг малостью раздвинуть!» Я посмотрел вокруг. «А ведь здравая идея. Все равно от стен посад двигать надо, предполье очищать. Скажу на думе, пусть обмыслят. Кошель не успел даже толком поклониться. В устье Дмитровской улицы вскипела колгота. И Григорий, скликая послужильцев, оринулся сквозь толпу наводить порядок. В Кремль меня занесло буквально на минутку. Так-то я предпочитал сидеть на загородном дворе, поближе к Яузскому городку. Но сегодня надо было распорядиться насчет книг. Стройка — дел такое, народ много, стружки еще больше. Как не берегись от огня, есть здоровенный шанс, что все вполыхнет. Вот я и эвакуировал книги, часть уже перевезли в терема на кулишках, а самые древние отправили в Колязин. Там уже поставили и довольно быстро каменную книжную палату, в которой отбывал срок и сидор, и куда понемногу свозили старые тома. Знания до да сведения в них, так скажем, не сильно актуальны, а порой и вовсе мифологические. Но вот ценность для будущих веков немалая, и я поставил себе задачу среди прочего — сохранить их, не дать сгинуть в огне войн и пожаров. Ради чего палату в Калязине выстроили в три этажа, третьей заполнили просушенным мелким песком. А полы устроили разъемными, чтобы при пожаре можно было вбить клинья и обрушить всю массу песка вниз на книжные сундуки. Ну да, не шибко для пергаментов полезно, но все же не прямой контакт с огнем. Лучше книги откопать да очистить, чем плакать над горелыми обрывками. И Сидру я прямо сказал, можешь книги перебирать, переписывать, вот тебе целый штат помощников, но за каждую утраченную спрошу, как с понимающего. А коль в пожаре погибнут, так вообще шкуру спущу, чтобы было на чем новые писать. И Сидор проникся, вообще все дворские, ближники и прочие окружающие меня люд твердо знали, что ежели у обычного народа лихоманки тоже обычные, ну там огне тресея до корчея, то у великого князя еще и либерея, которая пострашнее прочих. И что за небрежное обращение с книгами можно выхватить куда больше, чем за невычищенного коня или помятой. Опашень, Так что пусть экс-метрополит сидит на Волжском бережку и хранит раритеты. А нам сейчас другие книги нужны. Педагогика, химия, военное дело, строительство. Мало ли. И самое главное, где взять денег. Бестселлер всех времен народов. Причем часть этого вполне может написать Дима. Но я даже азбуку из него буквально клещами вытаскивал. Понятно, что у него война на руках, но мы же кладезь знаний, и что даже важнее, носители радикальных иных подходов. Научный метод, вот это вот все, а не бог дал, бог взял. Хотя знания наши и подходы, ну, очень сильно впереди планеты всей. И получается парадокс, знаю я, скажем, про легированные стали и что легировать их можно хромом, никелем, кобальтом, и бог еще знает чем. И как мне это знание донести до исполнителей? Хром да никель тут не более чем набор звуков. Непонятные слова, а как их сделать понятными, если я в геологии ни ухом ни рылом? Это примерно как автослесарь телегу в глухом селе ремонтирует. Сделать-то он ее сделает, но все его знания и умения в части настройки двигателя, смазок, замены амортизаторов останутся в туне. Можно Вощику все это рассказать, он, наверное, даже головой покивает, вот ведь какой умный дяденька за телегу взялся. Но тут же забудет, потому как нафиг ему это нужно, и подходы наши избыточны». Можно натаскать десяток-другой учеников, но куда им научный метод применять? Некуда пока. Даже о флагистоне или за разных миазмах подискутировать не с кем. И весь наш метод от силы на одно поколение. Слишком вязкая среда, слишком велико затухание. Поэтому действуем понемногу и аккуратно, не слишком опережая время. Но писать все равно надо, не нашему, так будущим поколениям пригодится. Но только когда? Надо войну побыстрее заканчивать, слишком много силы времени она съедает. Я вообще начинаю думать, что не по себе мы кусок откусили. Отчего испытываем трудности с перевариванием. Казна вон дно показала. Хорошо хоть крестовоздвиженское братство тянет, амортизирует финансовую нагрузку. «Бойся!» Скала нервно переступил в сторону, рядом в сваю глухо и смачно ударила тяжеленная баба. Потные мужики с яростными рожами раз за разом вздымали и бросали ее вниз, вколачивая основу и трамбуя землю. Это я в мыслях до спас Андроника доехал, здесь тоже стройка. И как бы не поглавнее, псковские мастера, обойдя еще белокаменные стены Кремля, Сильно поскушнели, долго шушукались в отведенных им палатах и, наконец, напросились под мои светлые очи. «Не сдюжим, государь!» — повинились они. «Так, ну я понимаю, задачи не из простых. Три километра стены, два десятка башен. Но чтоб вот так сразу в отказ, что Кромпсковский, что давмонов город на камне стоят и стройны из камня». «А тут земля до да плинфа», — разобъяснил их старший, Яшк-постник. «А мне рекли, что вы городовому делу премудры и удобны. Нет тут такова опыта у нас, за неж за великое дел боязно браться. И где мне теперь мастеров искать? Во фряжской земле, что ли?» Подавленные не только огромностью задачи, но и тем, что принимал их я в думной палате, При боярах и рындах мастера угрюмо переглядывали и семяли в руках шапки, пока самый бойкий не вылез с идеей. — Нам бы малую стенку где построить для пробы. А то уж, какие приемы наши и вовсе тут негодны. А большое дело неумением загубить век позор не оберемся. — Монастырь пусть оградят, — влез присутствующий при разговоре Феофан. — Вот жучара, кловко ловко одеяло на себя тянет. Но резон в его словах есть, там стена раз в пять короче, и всего четыре башни. На то мы порешим, завтра опалдень быть всем у Спас Андроника. Вот и разделили задачу на две поменьше. В Кремле пока ров и фундаменты, уж вряд ли их надо делать иначе, чем под белый камень. А понад Яузой встанет передовой форт. От него, с монастырского холма, увенчанного Спасским собором, весь городок и центр научно-технической мысли виден целиком. Сколково, блин, образца пятнадцатого века! Шутки шутками, а не слабый прорыв мне уже выдали, когда Вацлав Рогач привез образцы стекла Николу Грешского монастыря. Покрутив в руках зеленоватые шарики, Кассиодор задумался и через некоторое время сообщил, что их, наверное, можно шлифовать, как горный хрусталь. Дальше делал техники и нескольких моих подсказок. Летейщики выдали бронзовые чашки и грибки. Винтик со шпунтиком, под них придумали простенький шлифовальный станочек. Помнили, как я их вздрючил, когда тупили над колесной прялкой? И вуаля, у нас есть линзы. Кассиодор полагал, что ими и закончатся. Ну, там, книжки через увеличительное стекло читать, у кого зрение слабое. Или даже очки сделать, известные на Арабском Востоке уже тысячу лет, а в Италии лет двести. Но я взял две линзочки, вроде бы как поиграться, представил их одну к другой, стал отдалять и приближать их. Раздвижную бронзовую трубку придумал Сбыник самостоятельно. А группа из трех выпускников паритекнио занималась сейчас исключительно доводкой линз и поиском различных абразивов. Чего только на шлифовальной порошке они не использовали, каких камней или материалов не заказывали. Но не столь давно персидские купцы предложили нам известные своей твердостью прозрачные камешки, именуемые алмастами стоили они дешево драгоценные камни еще никто не гранил только полировали и никакого алмазного блеска эти невзрачные кусочки разумеется не давали но сколько было возни с превращением в алмазную пыль но ничего справились сделали литейщики до да кузнецы тяжкие дробилки линзы уже вполне приличные выходят шлифовщики опыта наберутся подскажу про огранку камней Коли выгорит, мы лет на 50 ювелирный рынок забьем своей продукцией. Дальше-то секрет сопрут или сами додумаются. Но нам больше и не надо. К тому времени мы должны будем крепко встать на Урале. А даже если и не выгорит, то есть и план Б. И он как бы не круче, чем первый. Всего-то за пять лет мучений создали механикусы широкий ткацкий станок. Собственно, увеличить ширину никакой проблемы и не было. Но все уперлось в эргономику. Станок-то ручной, челнок с нитью влево-вправо ткачель-ткачиха проводят. То есть все ограничено длиной конечностей. Поначалу Кассиодор создал станок для расчета из двух человек. Но я ему объяснил, что нафиг надо. Ткани вдвое больше, но и работников вдвое. Ничего не выигрываем. Некоторый толк, конечно, был, и зубья Берда наловчились делать из металла, и вообще конструкцию усилили, но вот челнок. «Помогла случайность», — показывал мне косядор монетку нового чекана. «А я возьми, да и пошли ее щелчком обратно по столу. Гляжу, выпадает морейц из разговора, о постороннем задумался». А потом он вообще замолк, встал и ушел, глядя в пространство, только Эврика, пробормотал. Вольность такие беспосторонних я моим инженерам позволял, но сбыник все-таки объяснил. Онец продумал, да то не сделал, так и будет. А через неделю Кассиодор примчался ко мне на двор, сжимая под мышкой кожаный сундучок. Вываленные из него палочки и веревочки он разметал по столу и принялся скакать вокруг, прилаживая одно к другому. Я только успевал придерживать не кстати прибежавшего Юрку, решившего, что это новая игрушка. Хотя это был похож на игрушку, на настольный хоккей. Слева молоточек, справа молоточек, к ним веревочки, дернул одну, челнок влево, дернул другую вправо. По итогам моделькой досталась Юрке играться, а косядор на пару со сбойником сделали кистанок и обрели по и шубе, не считая ништяков помельче. Дорогая штука вышла. но да нам не в крестьянские избы ставить, там и места для такого нет. А вот на княжий хамовный двор самое то. Производительность у него раз в три, а то и в четыре выше, чем у обычного. Будем татарскую шерсть в русское сукно перерабатывать. Кто там на шерсти до сукне поднялись? Англия с Голландией? Посмотрим, теперь успеют ли они. Так что крепостиц тут на холме очень к месту. Люди шкьявских, если что, сберечь. Зелейные избы и все прочее мы отстроим, а вот умельцы на вес золота, штучный покамест товар. Зато князей у меня в монастыре море разливанное. Мало нам своих властелинов, двух сел и трех деревенек, так еще и шемяка своих шлет ты шлет. Уже два раза рындитскую школу расширяли. Вон, взять младший класс. Пара Вяземских, сын Брюхатова Данила Пенко, Ванька Пестрый Палецкий, остальные сплошь Масальские, Пации, и Несвицкие. Я когда списк первый раз смотрел, глаза так на лоб вылезли, что шапку сдвинули. Фамилии-то все знакомы. Польская аристократия. Ванька Острожский, Сенька Черторийский, Петька Хаткевич, Агинский, Заславские деть полоцкого боярина Сапеги. Так что зря насчет войны ною. Выучим ребятишек, нахватаются они московского духа. И все роды эти за Россию встанут, а не за Литву с Польшей. Ну еще одна циничная тактическая выгода. Пока наследники здесь... Отцы не вильнут и не перекинутся. «На молитву!» — зычно скомандовал Стрига. Старший класс Рындецкой школы встал, громыхнув лавками, и забубнил следом за Феофаном. «При мудрости смыслу смыслу не немудром наказателю и нищим защитителю, утверди и вразуми сердце мое, владыка». Ты дашь мне слово, и же единородное слово, всебо устнама моими не возбраню, звать и тебе. У нас нынче своего рода преддипломная практика. Старшие Рынды едут со мной во Владимир, а по возвращении будут разверстаны по разрядам и наместничеством. Пока их Феофан наставлял на дорожку, я потихоньку пытался очистить заляпанные известковым раствором кафтан. Все-таки не уберегся, хотя в дороге все равно грязью забрызгает. Осень да слякоть. От Спас Андронника на Щелкову, где нас ждали учаны и насады. Пошли необычным путем по Устретинской улице через Алексеево село до Яусское мытище, а правее по Стромынской и Хомутовской дорогам. Шли весело на грунях легкой рысью. За Черкизовым, владением покойного Старка, открылись нам силитренные бурты и, влекомые туда на телегах, вереницы дурно пахнущих бочек. Золотаре охочие, кто справлял службу зажалования, покрикивали на золотарей по прибору, попавших в штрафники за различные повинности. Иной на неделю, а иной и по полгода катался с конных дворов, с выгребных ям за боярскими подворьями, За Карандовой корчмой и прочими источниками ценного вторичного продукта. Золотарную повинность несли все государевы города, а тем, кто закладывал бурты помимо общего урока, еще и бонусы доставались. Худо, бедно, проблему с порохом решили. А там, глядишь, найдем еще где взять. Оглянулся на колонну. Рынды, носы сморщили, Кое-кто новомодными шейными платками морду завязал, Чтоб не так несло. ты так вообще подъехал. — Княже, может, нам вправо взять полем пойти? Мочи уж нет. — Полем. Там же смерды работают. Урожаем потоптать хочешь? Федька только плечами пожал, А я малость озверил. — Любишь кататься? Люби и саночки возить. — Какие саночки? Тут бочки только. — А вот скажи мне. — Вот вы все на шемяку смотрите? Спору нет, воевод знатный. Ратные его любят, пушки, да у него...» Босенок аж зажмурился, представив, сколько у Димы артиллерии. — Любишь из пушек палить? — А как же, — расцвел Федька. — Послал же бог артиллериста, хлебом не корми, дай куда ядро запулить. Хотя жаловаться грех, хороший специалист будет. Так порох для пушки откуда берется? В зеленых избах на яузе толкут. Как раз мим проезжали, как сандронник выехали. «Из чего?» — окинул я взглядом рент, подобравшихся поближе к нашему разговору. «Из угля древесного серы и ямчуги. А ямчугу откуда берут? Вот из этих вонючих бочек. Поэтому нечего носы воротить. Жизнь Господним соизволением так устроена» что, коли Бог чего дает, то обязательно истребует. Где деньгами, где постом до да молитвы, а где и смирением. Вот как сейчас, смрад потерпеть и крестьянам не мешать. А те, кто только брать хотят, гордыню свою тешат, и потому звергнуты будут. Долго ли, коротко ли, довела нас к вечеру дорожка до Щелковой. До самого того места, где Юрий Дмитриевич раскатал московское ополчение в блин. Сколько же лет прошло? Десять? Как время летит. Дали пошли клязьмой, дали ледостава время еще есть. Речка хоть и полноводная по осени, но тихая. Даже вниз грести надо. Вот мы и менялись на веслах, да в промежутках вспоминали учения. Босенок, помимо пушек, гораздо способен к воинскому делу вообще, причем в части логистики, где складу удобнее устроить, откуда и как припас подвозить, как верно войска разверстать. Вот чую, первейший воевода вырастет, если князья не затопчут. Как Федьк Палецкий приходил в школу про свой опыт рассказывать, не было у него лучше слушателей, чем Босенок да Палецкий младший. Тот все муж прожужжал, батя мой, гордился. Да и остальные тоже больше военными науками интересовались. Куда деваться? Феодалы, воинское сословие. Хотя вон Стрига с удовольствием в судебнике копался, с номикасами законы обсуждал. Выспрашивал у Дьяков, как дума заседает, каков порядок. Глядишь, в канцлеры угораздит. Семка Сабуров по прозвищу Пешок лучший в школе травник. Медицинский трактат штудировал. Семка Ряполовский, Васька Китай Новосельцев, Ванька щера толковые ребята, лишь бы не местничали, а дело делали. На второй день, когда прошли устья Большой Дубны, Стрига удивил меня вопросом. «Княже, вот ты говорил, что каждый смерть должен иметь курицу на столе в воскресенье, и что это главная задача твоя». А не в том ли главная задача князя, чтобы ворогов сокрушать и порядок блюсти? Молодец, хороший вопрос. Чтобы врагов сокрушать, что нужно? Войска, подсели свободные от гребли рынды. Правильно, а для войска — корма, одежды, справа, оружие. Да те же пушки с порохом и много еще чего. Да то казна есть. А казна с чего полнится? Казну людишки пополняют, и тем больше, чем они богаче. Оттого я и торговцев привечаю, и промыслы ставлю, и подати не задираю. Все сторится и окупится. Так если подати малые разбалуются? Если подати малые, то все сыты и здоровы будут. И взрослые, и детей больше вырастет, и больше запашут, и больше соберут. Эх, жаль, нет тут образца. Он бы рассказал про разный выход в двух соседних вотчинах. А как же самому снарядиться да послужильцев вооружить, колеи подать малы. Совсем малыми их тоже делать не след, но и жадничать, не гоже. Опять же, есть вещи на показ, а есть на будущее. А, -а, -а радостно выдохнул босенок. Потому ты, княже, богат ходишь, не носишь! «Верно. Я лучше лишний рубль в дело вложу. Спроси при случае у Ховрина. Он скажет, что чем больше вложишь, тем больше получишь. Скудна у нас земля. А разум тебе Бог зачем дал? Промыслы ставить, залежи искать, зарабатывать. С одного заводца порой больше возьмешь, чем с великой вотчины. «Сложно это, я уж лучше, как от отцов дедов завещено. чай не оставит Господь своими милостями». «На Бога надейся, а сам не плашай. Отцы и деды — это хорошо, но и своим умом жить надо. Вот коли Божьим попущением не урожай, что делать будешь?» Собственно, все это путешествие ради моих наставлений и задумано было. Пять дней водой до Владимира, пять дней верхами до Москвы, вместе бок о бок из одного котлака хлебали. Такое надолго запомнится. Вот я и вдалбливал который раз про пермскую медь, про устюжское железо, про казанский двор, что встал в замоскворечье за кадашами по Большой Ордынской дороге, про свозимую туда и в Нижний Новгород шерсть, про сук навальни и прочее, прочее, прочее. Даже если из десяти двое проникнутся, уже хорошо. Сегодня мы шерсть скупаем, завтра сукном торгуем. Логистика у нас, правда, трудновата, рано или поздно придется ганзу с балцки вышибать. Но да ничего, вот эти ребят силы наберут и прорубят окошко в Европу. Пусть там малость сквознячком протянет. К выпускному вечеру, то бишь торжественному молебну в Спас-Андронниковом монастыре, вокруг которого уже заметно подросли стены, мы получили просто роскошный подарок. Да такой, что, заслышав о нем, прибыл не только архимандрит Феофан, но и митрополит Николай. Пришлось идти к руке, так-то мы друг друга как облупленных знаем». И когда другие не видят, общаемся без лишних церемоний, но тут вынь да полож, официальное массовое мероприятие. Приложился, отметив, что кожа у старого товарища и учителя суховато стала и пахнет земляничным мылом. Следом за мной по ранжиру руку целовал Феофан. За ним прочие клирики, а уж Мирян владыка благословил скопом. Перекрестил, лишь бы побыстрее до подарка добраться до первых печатных часословов, привезенных Галтяем. Он, когда их вынул из короба, чуть было не сорвал всю процедуру. Допущенные кинулись листать и сличать первую полусотню печатных книг и впали в детский восторг от полного совпадения, что архиереи, что рынды шелестели страницами да возносили хвалы Господу. Митрополит в зеленом торжественном облачении с золотой по ноге и на груди даже отставил резной из моржовой кости посох и тоже перебирал один часослов за другим. Порадовал сына. Наконец обратил он свой взгляд на сияющего первопечатника. — Что дальше тиснишь? Благослови на Требникова, — склонился Галтей. Планы на самом деле наполеоновские, нужно снабдить все приходы богослужебными книгами. Это не на один год работы, так что, если я хочу и светские книги получить, надо будет Галтяеву монополию разрушать и ставить и еще типографии». Угомонились, построились в соборе и началось. Яко премудрый царь Соломон!» Как ни старался я убедить Феофана, что надо бы покороче, наш косметарас, то есть ректор, задвинул проповедь на полчаса. Ну вот ничего, потерпим, все равно еще ребят развертывать на службу. Кого в новые разряды, кого наместникам в помощь, пусть пока опыта наберутся, а уж потом и страну им передадим.